Глава шестнадцатая. Сколько весит перышко? Покойник должен пройти сквозь врата царства мертвых, спастись от водяных чудовищ и летучих демонов. Тогда он вновь предстанет перед Осирисом, верховным судьей, в подчинении у которого сорок два божества. Во время исповеди умерший должен доказать чистоту своей души. Он сообщает, что не грешил при жизни, и говорит так «Я не творил беззаконий». Я не причинил насилия ни одному человеку. Я не произносил лжи. Я не изрекал богохульств. Я не притеснял бедняков. Я не совершал богопротивных деяний. Я не очернял раба в глазах его господина. Я не прелюбодействовал посреди священных мест. Я не страдал от голода. Я не заставлял других плакать. Я не убивал. Я не приказывал убивать». «А он может говорить, что хочет?» «Врать, например», — спросил я Рауля. «Да». У него есть право лгать. Боги задают ему вопросы, а он их обманывает. Однако задача не очень проста, потому что богам многое известно. Это вообще для них обычное дело. А потом? Если он пройдет это испытание, то начинается второе судилище. На этот раз с участием новых богов. Тут Рауль умолк на минуту, чтобы я немножко помучился от нетерпения. Там есть Маат, богиня правосудия, и тот... Бог мудрости и науки с головой Ибиса. Он записывает признание умершего на табличке. Потом приходит Анубис, бог с головой шакала, а в руке у него огромные весы, чтобы взвешивать душу». «Как же можно взвесить душу?» Рауль проигнорировал этот вопрос, который напрашивался сам собой, нахмурился, перевернул страницу и продолжил. «На одну чашу весов. Анубис кладет сердце покойника». На другую — перышко. Если сердце легче, чем перышко, то мертвеца признают невиновным. Если же тяжелее, то покойника скармливают богу с телом льва и головой крокодила, которому поручено пожирать все души недостойные вечности. — И что же ожидает он какого? — Победителя. Освободившись от груза жизни, он сливается с солнечным светом. — Вот это Да! Там его поджидает Хепри — бог с головой жука-скоробея из чистого золота. И там он завершает путь. Затем оправданная душа познает вечной радости. Ей поют гимн победителей, преуспевших на дорогах земли и на том свете. Вот, послушай. Рауль взобрался на могильный камень, поднял лицо к щербатой луне и ясным голосом принялся декламировать древние слова. «Оборваны путы!» Бросаю на землю все зло, что во мне обреталось. Могучий Осирис, узри меня, молю, лишь только сейчас я рождаюсь. На этом Рауль закончил лекцию по древней мифологии. Он завершил свой подвиг, и на его лбу блестели капли пота. Он улыбался, словно Анубис только что объявил, что ему выпал счастливый жребий. «Вот так история!» — воскликнул я. — И ты веришь, что все так и есть? — Откуда мне знать? Это же аллегория. Судя по всему, египтяне обладали огромными знаниями, но они не могли посвящать в свои тайны, кого попало, поэтому им пришлось прибегнуть к метафорам и поэтическим преувеличениям. Но не мог какой-то поэт просто придумать все это в порыве вдохновения. Эти мифы свидетельствуют о том, что существует некий вселенский здравый смысл. Все религии излагают примерно одну и ту же историю, хотя и пользуются разными терминами. Все они утверждают, что по ту сторону смерти есть другой мир. Умершего ожидают испытания, а в конце — реинкарнации или освобождение. Более двух третей человечества верит в реинкарнацию. — Ты правда думаешь, что есть барка с богами, и что... Рауль махнул рукой, чтобы я замолчал. — Тихо! — Тут кто-то есть. Уже пробило девять часов вечера, и кладбище было закрыто. Кто же мог прийти сюда в такой час? И как они проникли через запертые ворота? Мы с Раулем забирались сюда по веткам плота, наросшего возле кладбищенской стены, и были уверены, что кроме нас никто не знал этой дороги. Крадучись, мы направились туда, откуда доносились приглушенные голоса. Люди в черных кепках проходили сквозь калитку в воротах, которая, к нашему изумлению, никогда, оказывается, не запиралась.